Глава десятая В середине 1860 года Толстой, своей сестрой Марьей Николаевной и ее семьей, снова выехал за границу, где в Содене лечился их брат Николай, заболевший чахоткой. Николай, как и другие братья Толстые, не было шёл жизнью не избитыми, а своими путями. И склонен был чудить и дурить, как называли это их свойство близкие. Он муравейно жил всегда в плохонькой квартирке, чуть не в лачуге, где-нибудь на самой окраине Москвы и охотно делился с бедняками последним. Но, может быть, потому, что не удалось ему найти зелёную палочку и сделать людей счастливыми он часто предавался жестокому запою толстой продолжает жадно нетерпеливо знакомиться с жизнью проезжая через берлин он посещает лекции в университете знакомится с постановкой дела на вечерних курсах для ремесленников посещает моабитскую тюрьму В Лейпциге осматривает народные школы и заносит в свой дневник: Был в школе. Ужасно. Молитва за короля, побои, всё на изусть, напуганные и изуродованные дети. В Дрездене он навещает своего любимого писателя Ауэрбаха, читает историю педагогики, заглядывает в знаменитые галереи Дрездена. и нетерпеливо рвёт пелёнки традиций. Я тогда ещё находился под гипнозом, что всем этим восхищаться обязательно, рассказывал он в старости. Выжимал, дулся, но ничего не вышло. Примечание. Бертольд Ауэрбах, 1812-1882 годы. Немецкий писатель. идеализировал патриархальную деревню Шварцвальдские деревенские рассказы, роман Дача на Рейне. Конец примечания. Устроившись в Кёстингене, Толстой усердно читает и по естествознанию, и по политике, и по религии, и в дневнике отмечает коротко: Лютер велик. Он знакомится с немецким социологом Фрёбелем, Его во время совместных прогулок поражает аккуратного, уравновешенного немца резкостью и парадоксальностью своих суждений. По его мнению, в России прогресс должен исходить из народного образования, и оно даст у нас лучшие результаты, чем в Германии, потому что русский народ не испорчен, тогда как немцы похожи на ребёнка, которого в течение нескольких лет подвергали неправильному воспитанию. Народное образование не должно быть обязательно. Если оно благу, то народ примет его и добровольно. Разумеется, уравновешенный немец мог только разводить руками перед всей этой дичью. И много говорил Толстой о крестьянской общине в России, той подневольной общине, от которой крестьянство волком выло, но в которой он, как и огромное большинство интеллигенции, видел зародыш справедливого социального строя. Недаром его брат Николай утверждал, что деревню он, как и все мы, знал весьма ещё недостаточно и смешивал общину идеальную с весьма неидеальной российской общиной. Затем Толстой прошёл пешком весь Гарц, побывал в Тюрингенских городах, поехал в Вартбург, а затем из Франкфурта все толстые, соединившись вместе, поехали на Ривьеру. Здоровье Николая всё ухудшалось, но и южное солнце не спасло обречённого, и там он скончался. Смерть его произвела на Толстого чрезвычайно сильное впечатление. Он точно впервые понял, что смерть — это конец вянущей черемухи, ярко-красным ситцем за обедней, солнцу и всему, и испугался. Месяц спустя он писал об этом Фету так. «Ничто в жизни не делало на меня такого впечатления. Правду он говаривал, что хуже смерти ничего нет». А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет. Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что было Николай Николаевич Толстой, для него ничего не осталось. Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что... Что он за каждым шагом её следил и верно знал, что ещё остаётся. За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: "Да что ж это такое?" Это он её увидел. Это поглощение себя в ничто. А уж ежели он не нашёл за что ухватиться, что же я найду? Ещё меньше. И уж верно не я и никто так не будет до последней минуты бороться с нею, как он. До последней минуты он не отдавался ей, всё сам делал. всё старался заниматься, писал, меня спрашивал о моих писаниях, советовал, но всё это мне казалось он делал уже не по внутреннему стремлению, а по принципу. одно природа это осталось до конца. наконец он пошёл в свою спальню и упал от слабости на постель у открытого окна. я пришёл Он говорил со слезами в глазах, как я наслаждался теперь час целый. Из земли взят и в землю пойдёшь. Осталась одно смутная надежда, что там в природе, которую частью сделаешься в земле, останется и найдётся что-нибудь. Все, кто знали и видели его последние минуты, говорят: так удивительно спокойно, тихо он умер. А я знаю, как страшно мучительно, потому что ни одно чувство не ускользнуло от меня. Тысячу раз я говорю себе: оставь мёртвым хоронить мёртвых. Надо же куда-нибудь Девать силы, которые ещё есть, но нельзя уговорить камень, чтобы он падал наверх, а не вниз, куда его тянет. Нельзя смеяться шутки, которые наскучила, нельзя есть, когда не хочется. К чему всё, когда завтра начнутся муки смерти, со всей мерзостью лжи, самообмана и кончится ничтожеством, нулём для себя. Забавная штучка. «Будь полезен, будь добродетелен, будь счастлив, покуда жив», говорят века друг другу люди. Да и счастье, и добродетель, и польза состоят в правде. А правда, которую я вынес из тридцати двух лет, есть та, что положение, в которое поставил кто-то, Есть самый ужасный обман и злодеяние. Я зиму проживу здесь по той причине, что всё равно жить где бы то ни было. Упорно кружась мыслью в круг смерти, он старается пробить ту стену из вечной тайны, которая стоит на всех путях ума человеческого. тот факт, что эту стену до него в течение тысяч лет старались пробить миллиарды людей, и что все их усилия остались бесплодными, не останавливает его, как не остановил до него никого и не остановит никого тысячи лет спустя после него. Человек весь во власти иллюзий. убеждён почему-то, что он будет исключением из общего правила, и то, что не удалось человечеству, удастся как-то ему. Напоганный, потрясённый смертью, Толстой оказался точно цепью прикованный к мысли о ней на всю жизнь. Смерти он посвятил бесконечное количество страниц своих произведений, и писем и дневника в исповеди, долгие годы спустя он пишет: умный, добрый, серьёзный человек, мой брат заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая зачем он жил и ещё менее понимая, зачем он умирает.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 Но и сам неустанно из всех сил пытается создать такую теорию, и в конце жизни ему кажется, что он её создал, что он спасение нашёл. Жизнь человека есть стремление к благу. К чему он стремится, то и дано ему. Жизнь, не могущая быть смертью и благо не могущее быть злом. Он решительно не хочет замечать, что это не ответ, что это диалектика, тот страшный порог культурного человечества, который покрывает горькую пилюлю страшной истины сладенькой оболочкой красивых слов. Вносит такой сумбур в жизнь всякого думающего человека, И так невыгодно отличает его от простых лилий полей и бесхитростных птиц небесных от этих вопросов избавленных. Есть три великих слова, которые мужественный человек обязан в конце концов выговорить. Это я не знаю. Толстой этого мужества в себе не нашёл. Это напряжённая духовная работа его была скрыта от постороннего глаза, глубоко в душе. И сила жизни, её обманов, её чар в нём была так велика, что даже смерть близкого человека не могла убить её. И постепенно отходя от того оцепенения, в которое погрузило его зрелище страданий и смерти любимого брата, Он бродит один по живописным окрестностям, занимается с детьми сестры, поднимается с ними в развалины старого замка, где по мёртвым камням цветёт барвинок и поражает общество всякими эксцентрическими выходками, вроде появления на вечере одной княгини в деревянных сапогах. Он не раз посещает Марсель, чтобы ознакомиться с постановкой дела в его школах. А потом едет в Женеву, во Флоренцию, в Рим, в Неаполь и снова через Марсель возвращается в Париж. К большому сожалению, в опубликованных о Толстом биографических материалах я не нашёл ни малейшего указания на его итальянские впечатления. Древности и могилы Италии должны были произвести на него большое впечатление. Смерть даже самого близкого человека – это все же совсем не то, что смерть народов, целых эпох, богов. Из Парижа Толстой проехал в Лондон к знаменитому тогда писателю-изгнаннику Герцену, который, не уставая, звонил на берегах Темзы в свой календарь, революционный колокол, будя русское общество и пугая правительство. К сожалению, не у Герцена, не у него самого не осталось никаких заметок о их многочисленных беседах. Герцен был большой и искренний человек, и, конечно, их разговоры были весьма интересны. Попутно Толстой наблюдал лондонскую жизнь, Слушал в парламенте трёхчасовую речь Пальмерстона и через полтора месяца с рекомендательным письмом Герцена к Прудону в кармане выехал в Брюссель. Примечание. Генри Джон Темпл Пальмерстон, во второй половине XIX века премьер-министр Великобритании. Пьер Жозеф Прудон, французский социалист. Конец примечания. Беседа с Прудоном произвела на Толстого очень сильное впечатление. Один из его биографов справедливо замечает, что знаменитый афоризм Прудона: "собственность есть кража" может быть поставлен к любой из экономических статей Толстого. Некоторые из ближайших последователей Толстого, которые приветствовали его борьбу с собственностью и в частности его отказ от своих литературных прав, Теперь на своих книжках о нём отрицатели собственности старательно ставят: право собственности сохраняется за автором. Много в жизни бывает едкой иронией иногда. Из Брюсселя после свидания с Прудоном Толстой проехал в Веймар, где был представлен великому герцогу Как пчела он брал взяточку с каждого цветочка, который встречался ему на путях жизни. В Веймаре он осмотрел закрытые тогда для простых смертных жилища Гёте, в Дрездене снова повидался с Ауэрбахом, в Гёте осматривал Фрёбелевские сады, везде очень интересовался школами и наконец весной 1861 года После девятимесячного отсутствия переехал в русскую границу. Примечание. Фридрих Фрёбель, 1782-1852 годы, немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, разработал идею детсада и основы методики работы в нём. Конец примечания. В России тем временем совершилось дело огромного исторического значения. 19 февраля Александром II было уничтожено на Руси крепостное право. Культурные и передовые круги ликовали шумно, но всегда верный себе, недоверчивый Толстой внутренне сопротивлялся этим, как он выражался, эпидемическим увлечениям. и пошёл, как всегда, своим особым путём.